Глава 35. Карл Хергезель и г р и г о л я й т Обмен у Карла Хергезеля сорвался, что его здорово раздосадовало. Коляска была древняя, двадцати-двадцатипятилетняя, допотопная модель, вполне возможно, но и привез на ней в ковчег своего младшего сынишку. И старушенция просил за нее фунт сливочного масла и фунт сала, С непостижимым упорством твердила, что ведь у вас там в деревне все есть, жиров хоть отбавляй. Не стыда, н и совесть у людей, чего только не придумают. х е р г е з е л ь в свою очередь уверял, что Эркнер никакая не деревня и что жиров им выдают не больше, чем в Берлине. Вдобавок он простой работяга и не в состоянии платить спекулятивные цены. «Вы что же воображаете, — сказала ему старушенца, — что я расстанусь с этой вот коляской, в которой возила своих детишек, отдам ее, не получив взамен чего-нибудь стоящего? п о д и решили всучить мне несколько паршивых марок? Нет, благодарю покорно, сударь, ищите кого поглупее». Хергезель, который и за полсотни марок не взял бы эту коляску, этот дрындулет на высоченных колесах с разболтанными рессорами,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 «Считай до трех, если вы не уберетесь, это будет н а р у ш е н и е неприкосновенности жилища, и полицию вызову я». Что ж, перед уходом Карл Хергезель высказал ей все, что о ней думает. Подробно изложил свое мнение об эксплуататорах, которые норовят нажиться на тяжелом положении многих немцев. Потом ушел, но злиться не перестал. И все еще, кипя яростью, столкнулся с г р и г о л я й т о м с человеком из тех времен, когда они еще боролись за лучшее будущее. — А, Григаляет, — сказал Хергезель, увидев перед собой долговязую фигуру с залысинами над высоким лбом, нагруженную двумя чемоданчиками и портфелем. — Снова в Берлине, а, Григаляет? Он забрал у него один чемоданчик. — Черт, ну и тяжесть! — Ты на Алекс? — Мне тоже туда, давай поднесу. Григаляет слабо усмехнулся. «Ладно, Хергезель, очень мило с твоей стороны. Как вижу, ты все такой же, готов помочь товарищу. Чем занимаешься? И что поделывает та хорошенькая девушка, как б и ее звали?» «Трудель. Трудель Бауман. Я, между прочим, женился на той хорошенькой девушке, и мы ждем ребенка». «А этого следовало ожидать, мои поздравления». Перемены жизненных обстоятельств Хергезли, е похоже, г р и г о л я это особо не интересовало,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 «Ничего, г р и г о л я е т ответил х е р г е з е л е и вдруг почувствовал себя вроде как виноватым. «Видишь ли, г р и г о л я е т пояснил он, — «мы недавно поженились и живем только для себя. Какое нам дело до мира вокруг, до этой паршивой войны? Мы счастливы, что у нас будет ребенок, это ведь тоже кое-что», — г р и г о л я е т «Если мы постараемся остаться порядочными людьми и воспитаем ребенка порядочным человеком, Это будет чертовски трудно в нынешнем мире, который готовят нам коричневые господа. Да что говорить, Хергезель, ничего другого от вас нечего было ожидать. Вы никогда головой не думали. Хергезель вспыхнул от гнева. С каким непередаваемым презрением говорил г р и г о л я е т Притом даже не вкладывал в это ничего оскорбительного, потому что...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 а их все-таки наберется 2-3 миллиона, будет работать с нами заодно. Им только надо преодолеть страх. Страх перед будущим, которое г о т о в и т нам коричневые бонзы, пока что меньше страха перед угрозами сегодняшнего дня. Но скоро все изменится. Пожалуй, еще некоторое время Гитлер будет побеждать, но затем пойдут поражения. Он допобеждается до смерти».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 «Доживешь ли до его победы ты сам или тот, кто придет на твое место, не имеет значения. Я не могу сидеть, сложа руки, и говорить. Они, конечно, сволочи, но я-то здесь при чем?» «Да», — сказал Хергезель, — «но ты ведь не женат, тебе не надо заботиться о жене и ребенке». «Черт побери!» — с отвращением вскричал г р и г о л я е т «Кончай ты эту окаянную, сентиментальную болтовню».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 и ума не хватает понять, что за преступления они совершают. Но ты-то понимаешь и ничего не делаешь, чтобы это прекратить. Разве ты не хуже нацистов? Конечно, хуже. «Слава Богу, мы уже на вокзале», — сказал Хергезель, поставив на землю тяжелый чемоданчик. «Мне больше незачем выслушивать твои обвинения. Еще немного, и ты бы объявил, что войну затеял не Гитлер, а я, Хергезель». «Так оно и есть». «В переносном смысле, конечно». Точнее, твое равнодушие и сделало войну возможной. Тут Хергезель все-таки рассмеялся, и мрачный г р и г о л я й т тоже позволил себе улыбнуться, глядя на его смеющееся лицо. «Ладно, оставим это», — сказал г р и г о л я й т «Нам друг друга не понять». Он провел рукой по высокому лбу. «Но вообще-то, Хергезель, ты мог бы оказать мне маленькую услугу». «Разумеется, г р и г о л я й т охотно». «Я насчет тяжеленного чемодана, который ты тащил».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 Ладно, жена, понятно, не обрадуется, но раз ты так просишь... Хотя, знаешь, г р и г о л я е т жене я лучше не скажу, что встретил тебя. Она разволнуется, а волноваться и ей, и ребенку вредно, понимаешь? Хорошо, хорошо, поступай как хочешь. Главное, чтобы ты сохранил чемодан. Примерно через неделю я заберу у тебя эту обузу. Скажи-ка мне адрес. Отлично, отлично. Ну, до скорого, Хергезель. До свидания, г р и г о л я е т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 Он все смотрел на любимую, потом внезапно решился, подхватил г р и г о л я э т о в чемодан и направился в камеру хранения. Да, сейчас для Карла Хергезеля важнее всего на свете было, чтобы Трудель не тревожилась и не нервничала. Если забрать чемодан с собой в Эркнер, придется рассказать ей про г р и г о л я э т о а он знал, что любое упоминание о тогдашнем смертном приговоре очень сильно ее волновало. И вот Хергезель с квитанцией камеры хранения в кармане возвращается в зал ожидания, а Трудель уже проснулась и как раз подкрашивает губки. С чуть усталой улыбкой она смотрит на него и спрашивает, «Куда это ты только что мыкался с тяжеленным чемоданом? Наверняка там была не детская коляска, к а р л я с тяжеленным чемоданом?» Он разыгрывает удивление. «Нет у меня никакого чемодана. Я только что пришел, Трудель, а с коляской ничего не вышло». Она недоверчиво смотрит на него, муж ее обманывает, но почему? Что у него за секреты? Она же совершенно отчетливо видела его здесь, возле стола, с чемоданом. Потом он снова подхватил чемодан и вышел из зала ожидания. «Но Карли», — чуть обиженно говорит она, — «я же только что видел тебя здесь, возле стола, с чемоданом». «Откуда бы у меня взялся чемодан?» — отвечает он с некоторым раздражением.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 Значит, приснилась и довольна об этом. Она опускает глаза. Ей ужасно обидно, что у него есть от нее секреты, и эта боль только усиливается от того, что и у нее есть свои. Она обещала Отто к Вангелю, что не скажет мужу об их встрече, а тем более об открытке, но это неправильно. У супругов не должно быть секретов друг от друга. А теперь и у него, оказывается, есть секреты от нее». Карлу Хергезелю тоже стыдно. Позор так беспардонно обманывать любимую. Он-то даже накричал на нее за то, что она говорила правду. Он борется с собой, может все-таки рассказать ей о встрече с г р и г о л я й т о м но решает нет. Она еще сильнее разволнуется. «Прости, Трудаль», — говорит он, торопливо пожимая ее руку, — «прости, что я на тебя напустился». «Но история с коляской так меня разозлила. Вот, послушай».